Шесть суток назад, когда Грехов еще бродил по лесу грусти на Чаре, группа ученых и коммуникаторов в количестве 46 человек ушла на ТФ-звездолете к одному из городов, наиболее загадочных объектов Тартара, для детальных исследований. И вот уже шесть суток подряд из района посадки доносится резкий голос автомата — Внимание, выбрасываю. Молчание, длинный скрежет, треск и снова. Внимание, выбрасываю. Молчание, скрежет и так без конца. Шесть суток подряд люди на станции пытаются с помощью зондов и телероботов разглядеть, что случилось с кораблем. Пытаются, но безуспешно установить с ним связь. Издали колонна корабля кажется неповрежденной и стоит прочно, но тревожна его неподвижность. Не появлялись возле него и передвижные лаборатории, с помощью которых предполагалось провести исследование. Корабль не открывал люков, превратившись в подобие тех скал, возле которых он так странно финишировал. Единственным движением в этом месте было движение «паутин», стаями, круживших вокруг земного корабля. Напрасно всматривались в мутный океан атмосферы телезонды и чуткие приборы. В районе посадки царила странная тишина. А в других районах единственного материка Тартара все было по-другому. Проносились над равнинами и отрогами гор любопытники – Так почему-то обозвали исследователи летающие скалы. Неторопливо плыли по своим загадочным делам паутины. В горах появлялось и долго не исчезало багровое свечение. Резко и непонятно менялся рельеф знакомой местности. Да, с высоты все это очень походило на активную цивилизационную деятельность, построенную по своим неизвестным людям законом. «Обидно, что мы натыкаемся на равнодушие», — не заметив, как заговорил вслух, произнес Грехов. Спохватившись, замолчал. «Что?» — спросил Сташевский, покосившись в его сторону. «Ничего». Пробормотал Грехов, чувствуя на себе изучающий взгляд Молчанова. «Внимание!» Проговорил из оперативного видеома инженер связи станции. «Дальность на пределе. Дальше пойдете своим ходом». «Готов». Коротко бросил Диего Вирт, держа руку над регулятором управления. Шлем биоуправления он уже надел. «Желаю успеха», — сухо сказал из соседнего видеома Кротос. «Пока еще не поздно, задавайте вопросы» поздно. Без улыбки ответил Сташевский. «Старт!» — энергично произнес инженер связи. «Выключаем поле!» Сташевский кивнул. И Диего вдавил педаль включения собственного защитного поля. Тяжесть хлынула в тела людей. Не тяжесть ускорения, а какая-то странная тяжесть, замедляющая движение и мысли. Диск планеты придвинулся, кренясь, налился фиолетовой полутьмой и закрыл панорамный видеом с трех сторон. Мелькнули и пропали светлые пятна, чередуясь с черными провалами. Стремительные струи пронеслись рядом. Потом иглакол вонзился во что-то серо-голубое, и люди словно ослепли.